Глава 11. Поединок с людоедом и новый друг. Когда Д'Артаньян, все еще от души пыжившийся своей победой, и, надо сознаться, к тому были все основания, въезжал в ворота, гордо подбоченившись так, что он напоминал бронзовый монумент королю Генриху IV, навстречу ему попался человек в черном, шагавший так уверенно и горделиво, словно его только что назначили канцлером королевства, изгнал господина де Сегье. Однако вид у него был отнюдь неблагородный, и Д'Артаньян, считая простого горожанина пустяковым препятствием, и не подумал сворачивать, направив своего каракового конька прямо на субъекта, чья физиономия к тому же крайне не понравилась нашему Гасконцу. По его глубокому убеждению, находившемуся в полном соответствии с нравами той эпохи, человек, не имевший права носить шпагу, не имел равным образом права и на столь горделивую осанку. Гордыня хороша только в том случае, если имеешь возможность ее отстоять. госконец искренне полагал, что сделать это можно исключительно при посредстве шпаги, ибо не был искушен в других средствах вроде судейского крючкотворства, в особенности подкрепленного тугим кошельком». В раз, потеряв кичливый вид, субъект в черном выскочил из-под копыт с проворством вспугнутого перепела и проводил Д'Артаньяна злобным взглядом. Не обратив на это ровным счетом никакого внимания, Д'Артаньян передал английского жеребца конюху, поднялся к себе и с внешне безразличным видом сказал, подавая планше шпагу, «Планше, повесь-ка эту рапиру на стену». «А нет, погодим Можешь раздобыть где-нибудь подходящий крюк?» «Запросто, сударь. Найди, пожалуй, что три», — приказал Д'Артаньян. «Вколотишь их в стену где-нибудь на видном месте, на один повесишь эту самую шпагу, а два других пусть пока остаются пустыми. Ну, а я уж постараюсь, чтобы и для них побыстрее нашлись украшения». как сударь, возможно поздравить со славной победой. — Вы стеки, любезный планше, — сказал Д'Артаньян с тем же наигранным безразличием. — Особенно нечем гордиться. Один единственный королевский мушкетер — не бог вести, какой подвиг. — Вот, кстати, у тебя есть повод выпить за мое здоровье. И он с царственным видом протянул слуге Экю, одну монету из двух, остававшихся в его кошельке. Славный малый рассыпался в благодарностях, а Д'Артаньян немежко отправился к хозяйке. «Луиза!» — радостно воскликнул он, врываясь в гостиную с той бесцеремонностью, какую в отсутствие Бриквилля полагал своей привилегией. «Поскольку я привык выполнять свои обещания...» особенно данные очаровательным женщинам, могу вас обрадовать касаемо испанского романа. — Черт побери! Да вы плачете! Что случилось? В самом деле глаза прекрасной норманки были заплаканы, и выглядела она совершенно потерянной. Уж не вернулся ли Бреквиль с полдороги и не устроил ли сцену, пронеслось в голове у Д'Артаньяна. Ревнивцы, особенно бессильные в постели, способны на самые грязные выходки. «Это все из-за бреквиля», — произнесла Луиза, всхлипывая. «Черт возьми! Значит, он все-таки вернулся!» — воскликнул Д'Артаньян, хватаясь за шпагу. «Пожалуй, вы правы, Луиза, его и в самом деле следует...» «Да вы не поняли, Шарль!» — сказала Луиза. «Беда не в том, что он вернулся, как вы решили». а именно в его отсутствии. «Уж не осмелился кто-то вас обидеть?» — воинственно вскричал Д'Артаньян. «Скажите только имя!» «Вы тут ничем не поможете, Шарль. Обида того рода, когда обидчик пользуется покровительством закона. Бывают такие случаи. Что за вздор! Не должно быть таких случаев. Вовсе!» Вы еще так плохо знаете жизнь. Ко мне приходил Пираж, что живет на углу старой Голубятни и Херру, Ростовщик. — Ага, а ага, сказал Д'Артаньян, начиная кое о чем догадываться. Невысокого роста пожилой субъект самого гнусного облика. Я только что видел, как он выходил в ворота. — Вот именно, — печально сказала Луиза, — Видите ли, Бреквиль прекрасно помнит о тех деньгах, что сам давал в долг или должен с кого-то получить. Тут он не ошибётся ни на одну минуту, ни на одно су. Совсем по-другому обстоит с теми деньгами, которые он сам кому-нибудь должен. Короче говоря, он так и уехал. запамятовав, что подошёл срок уплаты по векселю, о чём пираж и нагрянул объявить. «Я в жутком положении. В доме нет такой суммы. Сколько же он требует? Полторы тысячи ливров!» «Чёрт побери! Сто пятьдесят пистолей!» Уныло протянул Д'Артаньян. «Отруду не держал в руках таких денег. Что же делать?» «У вас нет родственников или знакомых, которые могли бы выручить?» «Увы, а договориться с ним нельзя?» «Не получится, Шарль. Он с родной матери стребовал бы долг через судейских». «Ну да, он сразу показался мне душевным и добрым». сказал Д'Артаньян, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать и горестно осознавая, что найти выход он не в состоянии. «Вы говорите на углу Ферру?» «Нужно что-нибудь придумать. Что?» «Вот что, Луиза!» Многозначительным тоном сказал Д'Артаньян, в голову которому пришла великолепная идея. «Не отчаивайтесь». Я скоро вернусь. И он выбежал из гостиной. По его глубокому убеждению, истинный дворянин в такой ситуации не должен был сидеть сложа руки. Клюш делишь с женщиной постель, следует принимать близко к сердцу и ее злоключения. Поднявшись к себе, он засунул пару пистолетов за пояс и взял длинный хлыст. Неплохо было бы ради пущего устрашения прихватить с собой планше с мушкетом. Да вот беда, у планше пока что не было мушкета в виду печального состояния финансов его хозяина. К дому перраша он подошел, нахлобучив на нос шляпу и грозно помахивая хлыстом, шпоры отчаянно звенели при каждом шаге, Блестели на навехонькие пистолеты, шпага колотилась об отфорты, а из-под нахлобученной шляпы сверкали нешуточной решимостью глаза и, не обещавшая ничего доброго усмешка, старательно скопированная у Рошфора. Д'Артаньян не без оснований подозревал, что выглядит весьма внушительно. Должно быть, это мнение разделял и привратник, шарахнувшийся с дороги, жалобно что-то пискнув. Ободрённый первой победой, Д'Артаньян без церемонии вошёл в дом и оказался в обширном помещении, судя по всему, игравшем роль приёмной. На стульях у стен сидели с видом просителей несколько человек, в том числе даже один несомненный дворянин. Зрелище то разозлило Д'Артаньяна еще больше. — Приемная, прах, меня побери! — взревел он про себя. — Как будто этот паршивый буржуа, принц крови! К нему тут же подошел слуга и без всякого почтения поинтересовался независимым тоном «что вам угодно, сударь». Вид у него был столь спесивый и чванный, словно он служил кому-то из герцогов, а то и принца в крови. Однако такого обращения Д'Артаньян не стерпел бы и от лакея королевского дома». «Мне нужно немедленно видеть вашего хозяина», — сказал он, — «столь же независимо. Кажется, его зовут Пираж». «Господин Пираж сейчас изволит быть занят», — сказал слуга, загораживая дверь. «Черт побери, вы имеете дело с дворянином», — сказал Д'Артаньян, закипая не на шутку, — знали бы вы сударь как часто господину пирашу приходится иметь дело с дворянами сказал слуга едва ли не зевая ему в лицо присядьте что ли и подождите а я посмотрю удастся ли для вас что нибудь сделать с дороги рявкнул дартаньян немедленно сударь если вам нужна суда ведите себя пристойнее — Ну, хорошо, — сказал Д'Артаньян вкратчиво, — судя по вашему выговору, милейший, вы откуда-то из Оверни? — Предположим, сударь, а значит, вы плохо знакомы с обычаями гасконцев, любезный. Тем же тоном, который кто-то по недоумению мог бы даже назвать ласковым, продолжал Д'Артаньян, чтобы вы знали... В наших краях не принято пасовать перед столь наглыми и незначительными препятствиями. Если на дороге у меня стоит такой олух, как ты, мешающий мне пройти туда, куда я непременно желаю попасть, но, но, — подначивал слуга, — и в самом деле плохо знакомый с гасконскими нравами, я попросту отшвыриваю негодяя и высаживаю дверь. сказал Д'Артаньян решительно, и тут же притворил обещанное в жизнь». Могучим ударом кулака отправил слугу в угол приемной и наподдал по двери ногой так, что она распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Не теряя времени, Д'Артаньян ворвался в комнату и захлопнул дверь за собой с видом разъяренной богини мщения из греческой мифологии. А коей он край муха, что-то такое слышал в те времена... когда отец, в меру финансов и разумения, пытался еще приобщить сына к азам науки. Жаль только, что на господина Пераша столь шумное и неожиданное вторжение вооруженного до зубов незнакомца не произвело, нужно признать, особенного впечатления. Он так и сидел за столом, заваленным испещренными цифирью бумагами, кучками монет различного достоинства и гусиными перьями, взирая на Гасконца словно бы с некоторой скукой. Именно это как раз и ввергло Гасконца в некоторую растерянность». Столкнувшись с бранью или вооруженным отпором, он сумел бы проявить себя должным образом, но это ленивое безразличие сбивало с толку почище, чем любые проявления враждебности. Впрочем, он быстро овладелся собой. Ростовщиков не любят нигде, а в Гасконии особенно. Деньги для захудалых дворян — большая редкость, сплошь и рядом, чтобы их раздобыть, приходится, наступив на глотку гордыни, обхаживать таких вот субъектов, набитых пистолями, и отсюда проистекают разные унизительные коллизии». А если вспомнить о существовании вовсе уж оскорбляющих дворянское достоинство мерзости Вроде процентов, закладных, просроченных векселей и торгов Не говоря уж о налагаемых на имущество должника арестах Одним словом, ярость очень быстро взяла вверх над растерянностью «Вы, сударь, даете деньги в долг», — процедил Д'Артаньян ядовито — Совершенно верно, — сказал господин Пираж. — Если у вас есть необходимость в займе, для этого вовсе не нужно так шуметь, молодой человек, и портить стены. — Я вам не молодой человек, — рявкнул Д'Артаньян. — Я дворянин из Биарна, кадет рейтеров. — Здесь у меня бывали и гвардейцы, и особо титулованные, — как ни в чем не бывало, — сообщил господин Пираж. «Изложите ваше дело взвешенное, и по существу вы не можете не знать господина Бреквиля, хозяина меблированных комнат». «Могу вас заверить, молодой человек, всех своих должников, я прекрасно помню. Вас это удивляет? Он вам должен полтораста пистолей, вот именно, и срок уплаты истек. Ну да, я знаю, вы имели наглость». привести госпожу Бреквиль в совершеннейшее расстройство. Она рыдает, черт побери, что вы себе позволяете. «Я?» — изумился господин Пираж, подняв брови в нешуточном удивлении. «Я всего лишь напомнил ей, что срок уплаты истек, и я в соответствии со своими законными правами могу выставить на торги их домашнюю обстановку». «Вот об этом речь», — воскликнул Д'Артаньян. «Как вы посмели надоедать женщине?» «Надо вам знать, юноша, что по законам французского королевства жена вправе произвести уплату по векселям мужа в случае, если последний отсутствует. Но у нее нет сейчас таких денег. В таком случае придется распродать обстановку». Все грозные взгляды Д'Артаньяна и его вызывающий тон разбивались, а ледяное спокойствие этого субъекта словно волны о стену берегового укрепления. Д'Артаньян с неудовольствием отметил, что теряет инициативу. «Послушайте, как вас там?» «Пираж!» — сказал он тоном ниже. «В конце концов нет таких положений, из которых нельзя было бы найти выход». Вскоре Бреквиль вернется и уплатит вам сполна. Его жена тут совершенно ни при чем, а вы выдавили ее до слез. Пираж с любопытством воззрился на него бесцветными глазками. Любопытно бы знать, чего вы столь близко к сердцу принимаете горести и треволнения, госпожи Бреквиль? «А, я понял, вы, должно быть, ее кузен из провинции или другой близкий родственник, только что прибывший в Париж, исполненный родственных чувств, но совершенно незнакомый со столь скучными материями, как векселя и закладные». Всё это было произнесено с видом крайнего простодушия, но Д'Артаньян, несмотря на молодость, кое-что повидал в этой жизни и был убеждён, что простодушный ростовщик — явление столь же редкое, как человек с двумя головами или чиновник, не берущий взяток. «Что за глупости вы несёте?» — воскликнул Д'Артаньян, чуть покраснев под проницательным взглядом ростовщика — И мало того, сознавая, что тот это заметил, долг всякого подлинного дворянина встать на защиту дамы. Такое поведение делает вам честь, молодой человек, с непроницаемым видом сообщил пираж. Послушайте, сказал тартаньян, я вам настоятельно предлагаю дождитесь возвращения Бриквиля. Один бог знает, когда он соизволит вернуться. — ответил Пираж. — Ну, а ежели, не дай-то Бог, он по дороге утонет в реке или станет жертвой разбойников? Похоже, затронутая тема пришлась ему по вкусу, и он с некоторым даже воодушевлением продолжал. Путник может сломать шею, упав с лошади, отравиться насмерть трактирной пищей, стать мишенью молнии, умереть от удара — заполучить — Вы надо мной издеваетесь? — зловещее поинтересовался Д'Артаньян. — Помилуйте, как я смею! Я просто добросовестно перечисляю все дорожные случайности. Э, кто мне заплатит, если с Бреквиллем что-то подобное стрясется? Лучше уж не рисковать и получить свое, пока есть возможность. А потом... Молодой человек, в каждом ремесле есть свои незыблемые правила. Если станет известно, что я простил одного должника, все остальные тут же решат, что меня можно разжаловать первый с грехом пополам придуманной сказочкой или причитаниями. Нет такого нельзя допускать. Дело не в очаровательной госпоже Луизи, а в принципе. «Да вы просто людоед!» «Я, сударь!» — воскликнул задетый не на шутку пираж «Клянусь телом Христовым и смертными муками спасителя нашего, что я ни разу не набрасывался на людей из-за угла где-нибудь в темном переулке и не приставлял им нож к горлу, требуя принять от меня некую сумму взаимообразно. Провалиться мне на этом месте ко мне всегда приходят сами». — Значит, вы отказываете. — С прискорбием, молодой человек, с величайшим прискорбием. Д'Артаньян, опершись обеими руками на край стола, навис над ним. — Да я вам уши отрежу. — Вынужден вам заметить, юноша, что у вас чересчур бледная для уроженца Гаскони фантазия. ответил пираж, зевнув от скуки. «Уши мне обещали отрезать раз двести, а также повесить вверх ногами на моем же собственном крюке для лампы, четвертовать, удавить, содрать кожу, набить из меня чучело, разорвать на кусочки, стереть в порошок. прям таки удручает порой бедность выдумки». «Ах ты, каналья!» — взревел Д'Артаньян. «Ты попросту до сих пор не имел дело с гасконцами».